Однако такие потуги свидетельствуют скорее об уязвимости нашей, чем о маниакальности. И потому я, в надежде избавить наше общество от его фундаментальной стыдливости, призываю каждого из тех, кто не в ладах собственным задом, немедленно приступить к обсуждению этих неладов за обеденным столом. Тем самым вы окажете всем нам великую услугу. Минует от силы год». И члены нашего общества, мужчины и женщины всех сословий, освободятся от острой социальной пристыженности хотя бы по этой части. Избавление от словесного запора исцелит нас и от обсуждаемого здесь, и от всех прочих наших недугов. Раздайте нашим гостям подушечки для толчка, Алиса. Знакомый голос в ресторане Полу. Когда вам случается одиноко ужинать в ресторане «Поло» отеля «Беверли-Хиллз», чей голос, внезапно поплывший над вашим столиком, вы ожидаете услышать менее всего? Легенды, песни и романы в мягких обложках прославили этот ресторан как место, в которое человек приходит для того, чтобы его там увидели. Но самое главное — Для того, чтобы в нем прозвучало его имя. Телефонный звонок гербу Баклдемону. Герб Баклдем, подойдите, пожалуйста, к телефону, пока вы попиваете холодный чай Лонг Айленд, или расправляетесь с крабами Данжнес, до ваших ушей время от времени доносятся слова в этом роде. Надо полагать то обстоятельство, что герб Баклдемон кому-то и для чего-то нужен должно производить неизгладимое впечатление на крупных продюсеров и всесильных руководителей кинокомпаний. Герб Баклдемон становится вдруг интереснейшим человеком. Собственно говоря, именно тем, кого мы искали, чтобы он написал седьмой вариант сценария — для нового фильма Шварценеггера. Эта причудливая концепция порождает явление и вовсе несусветное. Посетители ресторана Поло сами устраивают все так, чтобы в нем прозвучали их имена. Человек заскакивает в телефонную будку, оставляет в телефонной службе обращенную к нему же просьбу немедленно позвонить по определенному номеру, и стримглав возвращается в бар поспевая туда как раз ко времени поступления звонка от этой службы. А чтобы создать впечатление более внушительное, такие умники еще и псевдонимы для себя сочиняют. В итоге Герба Баклдемона, проживающего в отеле под именем Джерома Лессенджера, просят незамедлительно связаться с телефонной службой отеля. И всем становится ясно. Герб Баклдемен — персона настолько значительная, что ему приходится, дабы отдохнуть от внимания прессы, селиться в Беверли-Хиллз под вымышленным именем. Как и следовало ожидать, приемчик этот приводит к пренеприятнейшим побочным эффектам. Процедура самообъявления получила известность столь широкую, что на каждого вызываемого к телефону человека — Падает подозрение в том, что он сам же этот вызов и организовал, а, следовательно, представляет собой жалкую,